Глава вторая. Методы допроса. Существует несколько путей получения показаний от подозреваемого. Прежде чем рассмотреть методы, которыми пользовался я сам, мне хотелось бы коротко остановиться на методах, применяемых в Англии и других странах. В фашистской Германии были широко распространены пытки. Там методы допроса В зависимости от изобретательности исследователя варьировались от избиения хлыстом до сжимания большого пальца руки специальным приспособлением, вырывания ногтей, перелома конечностей или медленного сдавливания головы человека металлическим обручем. Сверление зубов бормашиной, особенно когда бор доходит до чувствительного нерва, тоже оказалось довольно эффективным средством. В Соединенных Штатах Также используются самые различные методы, от допроса третьей степени, при котором подозреваемого допрашивают много часов подряд под лучами мощных электрических ламп, до применения таких предположительно надежных научных средств, как наркотик правды и детектор лжи. Я подчеркиваю предположительно надежных, потому что не верю в эти средства. Наркотик правды. или пентазол затуманивает сознание человека и он сам того не ведая начинает говорить правду к такому выводу приходят сторонники этого средства проделав ряд опытов я установил что человек может привыкнуть к наркотикам и они не будут оказывать на него никакого действия детектор лжи остроумное приспособление Призванная показывать, как под влиянием различных чувств изменяется состояние организма человека. Сторонники детектора лжи идут еще дальше. Они заявляют, что с его помощью можно определить, говорит ли подозреваемый правду или ложь. Я допускаю такую возможность, но не уверен, что этот детектор эффективен на сто процентов. Я убедился на личном опыте, что холоднокровные люди способны перехитрить даже детектор лжи. Применяемые в фашистской Германии и Соединенных Штатах методы допроса третьей степени в значительной мере предусматривают телесные пытки. Безусловно, телесные пытки способны сломить самого волевого и физически сильного человека. Я знал одного мужчину поразительной силы воли, у которого гестаповцы вырывали все ногти, а затем сломали ногу. Но он не вымолвил ни единого слова. Позже этот человек признался, что его терпение истощилось как раз в тот момент, когда мучители прекратили пытки. Но если бы они продолжали пытать его, он наверняка не выдержал бы и во всем признался. Ни один человек не может вынести пытки с применением воды. Капли воды падают на голову человека с интервалами в несколько секунд. Я уверен, что любой человек через несколько минут перестанет молчать, а через час сойдет с ума. Но телесные пытки имеют один серьезный недостаток. Под их воздействием очень часто невиновный признается в преступлениях, которых он никогда не совершал, и только для того, чтобы получить передышку. Зверские пытки могут заставить невиновного сознаться в преступлении, за которое полагается смертная казнь. В таких случаях человек считает, что быстрая смерть легче нечеловеческих страданий. Телесные пытки в конце концов. заставляют говорить любого человека, но не обязательно правду. Во время войны агентам, посылаемым на задание, выдают три вида таблеток, которые они всегда носят при себе. Первый вид — нокаутирующие таблетки. Проглотив такую таблетку, человек теряет сознание на двадцать четыре часа. Другой вид — бензидриновые таблетки. Они утомленного человека на время делают энергичным. Третий вид таблетки для самоубийства, содержащие соль цианистых кислоты или какой-нибудь другой мгновенно действующий яд. Последний вид таблеток предназначен для агентов, которые чувствуют, что их вот-вот должны поймать и знают, что не выдержат предстоящих пыток. Нужно быть поистине смелым человеком. Чтобы сознательно носить с собой свою смерть. Вот все, что я хотел сказать о телесных пытках. Такие методы, как правило, эффективны, но слишком уж отвратительны. Кроме того, они свидетельствуют о слабости следователя. Он приходит к выводу, что подозреваемый умнее его и что перехитрить его путем допроса невозможно.